Семейство тригловые, или морские петухи, триглида В Северном море живет тригла, или морской петух, тригла хирунда самый большой европейский вид этого семейства, достигающий 50-60 см длины. Спина этой рыбы серовато-красная или бурая, брюшка светло-розоватое или белая. Очень красивый вид придают этой рыбе красные спинные и хвостовые плавники, белые брюшные и заднепроходные и черные окаймленные голубым с внутренней стороны грудные плавники. В первом плавнике насчитывают до девяти, во втором до шестнадцати, в грудном до трех свободных и до одиннадцати связанных лучей. Примечание. Первое, три свободных луча в грудных плавниках, тригл, играют особую роль. Они длинные и подвижные. С их помощью тригла может тщательно ощупывать в поисках корма грунт и даже медленно перемещаться по нему. Успешному поиску корма помогают специальные чувствительные клетки, покрывающие поверхность свободных лучей. При опасности триглы могут издавать звуки. Это ценные промысловые рыбы с вкусным мясом. Конец примечания. Триглы живут в Атлантическом океане, Средиземном, Северном и Балтийском морях. Они держатся преимущественно на глубине, охотнее всего на песчаном дне, где отыскивают ракообразных ракушек и других мягкотелых, и также медуз. Триглы плавают чрезвычайно ловко и красиво, хотя не очень быстро, употребляя свои большие грудные плавники наподобие крыльев, попеременно то развертывая, то складывая их. Когда они ночью плавают на мелких местах, они светятся как сверкающие звезды испускают световые лучи, которые далеко тянутся как по поверхности воды, так и в глубине». Но гораздо своеобразнее, чем ее плавание, передвижение этой рыбы по морскому дну. Три свободных луча пред плавниками в сущности ничто иное, как ноги, на которых она может ходить. Для того, чтобы передвигаться подобным образом, она приподнимает заднюю часть тела над землей, быстро двигает всеми тремя лучами попеременно и помогает себе слабыми боковыми движениями хвостового плавника. Так как плавниковые лучи очень коротки, то эта странная ходьба не слишком быстра, Однако все же за нескольких минут животное может продвинуться на довольно значительное расстояние. Хотя не существует еще определенных наблюдений над этим передвижением, замеченным, по-видимому, только мной одним, однако нужно предположить, что эта ходьба помогает триглам добывать пищу и вообще им очень полезно. Метание икры происходит в мае и июне. Семейство перистидиевые или панцирные триглы – перистидииде. Двуносая панцирная тригла или вооруженный морской петух – перистидион катафрактум. Животное, носящее с полным правом имя панцирника – так как его можно назвать лучше всего защищенной рыбой европейских морей. Тело его, вытянутое в поперечном размере, представляет почти правильный восьмиугольник. Верхняя челюсть сильно выдается над нижней, и рот открывается полукругом под костяной вилкой, которая оканчивается морда. От нижней челюсти свешиваются усики, из которых один образует как бы ветвь, откуда идут многие веточки. Костяной покров состоит из восьми рядов щитков, поднимающихся восемью гребенчатыми грядками. Вся верхняя часть тела превосходного красного цвета, который на боках переходит в золотистый, а на брюшке в серебристый цвет. Брюшные плавники красные, спинные буровато-фиолетовые, заднепроходные и брюшные белые. Длина достигает 30 сантиметров. В Средиземном море панцирная тригла не принадлежит к редким рыбам. Ее ловят и в Южном Атлантическом океане, и в Адриатическом море, и даже случается у берегов Англии. О ее образе жизни один только Рисо сообщает нам некоторые подробности. Эта странная рыба держится постоянно на глубине, и подплывает к берегам только для метания икры, что совпадает с весенним равноденствием. В противоположность своим сородичам она живет одиноко, но плавает удивительно быстро, так что, ударяясь о скалы, нередко повреждает свою вилообразную верхнюю челюсть. Пища ее состоит преимущественно из мягкотелых и медуз. Наши предки, вероятно, не были знакомы с двуносной панцирной триглой, иначе они непременно где-нибудь да упомянули бы о ней. Теперешние прибрежные жители Средиземного моря, гораздо менее внимательные к природе и ее явлениям, смотрят на панцирную триглу как на редкость, которую сохраняют в сушеном виде или препарируют особенным образом. Говорят, что у берегов Испании и Прованса эту рыбу ловят круглый год очень ценят из-за ее вкусного мяса. Приготовление ее совершенно особенное, так как панцирь ее не поддается никакому кухонному ножу. Поэтому триглу прежде всего варят в воде, а потом уже чистят. Если же хотят есть жареную, то очищают внутренности через рот, а потом наполняют ее маслом и уже тогда кладут на сковородку и жарят, пока не отпадут чешуйки». Семейство голомянковое, комефориде, большая голомянка, комефорус баекаленсис. Очень напоминающая макрель, возведена Гюнтером в представители особого семейства голомянковых, своим мягким скелетом, числом позвонков, 8 грудных и 35 хвостовых, Рыба эта несколько уклоняется от общего типа отряда. В общем, она очень похожа на полосатых пескарок, но отличается от них с с боков телом, большой головой, широко расщепленной пастью и широкой плоской мордой, удлинением некоторых лучей на втором спинном плавнике, очень большими грудными плавниками, отсутствием брюшного плавника и раздвоенным хвостовым плавником. Окраска одноцветная, грязно-зеленоватая. Длина достигает около 30 сантиметров. Большая голомянка водится, насколько до сих пор известно, исключительно в Байкальском озере. Держится зимой в самых глубоких его местах, летом же подплывает большими стаями к берегам для метания икры. Примечание. Большая голомянка – эндемик Байкала, то есть нигде больше не встречается. Живет на глубинах до 1600 метров. Большую голомянку относят к живородящим рыбам, поскольку из выметанных и кринок до 2300 штук сразу же выклевываются сформировавшиеся личинки. Конец примечания. Она чрезвычайно быстро плавает, и благодаря своим большим грудным плавникам может совершать довольно значительные прыжки над поверхностью воды, так что в некотором отношении походит на летучих рыб. Примечание. Несмотря на то, что у нее действительно большие грудные плавники, она плохой пловец, и совершать протяженные прыжки над поверхностью воды вряд ли способна. Конец примечания. Несмотря на это... Она не в состоянии противостоять напору волн. Во время бури находят большое количество голомянок, выброшенными на берег, где их собирают для вытапливания жира. Примечание. Содержание жира в теле большой голомянки достигает 33%. Считается, что ее жир обладает целебными свойствами. Конец примечания. Семейство агоновые или морские лисички, Агонида. агонус, или европейская лисичка, агонус катафрактус, восьмиугольная рыба 15 сантиметров длиной, бурого или светло-бурого, или даже буровато-белого основного цвета, на котором выделяются на спине четыре темно бурые полосы, светло бурые спинные плавники, покрыты темно-бурыми пятнами. По большим грудным плавникам проходят поперечные темные полоски. Эта рыба водится в Северном и Балтийском морях. Летом держится на умеренной глубине. Охотнее всего близ устьев рек, а зимой удаляется на самую глубину моря. Самцы, по словам Экштрома, приближаются к берегам реже, чем самки, и, как кажется, только во время метания икры, то есть в апреле и мае. Но тогда они появляются иногда в очень значительном количестве. Размножение слабое. Кроер нашел в икряной самке только 300 яиц. Семейство пинагоровое или круглоперое, циклоптерида. Пинагор, циклоптерус, лумпус, достигает 60 сантиметров длины. Трех-четырех, редко 6-7 килограммов веса. Цвета он черно-серого, снизу – желтоватого. В прочих местах цвет этот часто изменяется. Первый спиной плавник весьма мало развит. Во всех северных морях, и в особенности в Северном и Балтийском, водятся пинагоры. И должно думать в очень большом количестве, потому что размножение их необычайно быстрое. Однако, благодаря своему особенному образу жизни, пинагор ловится редко. Пловец он плохой. Редко и медленно передвигается с одного места на другое. Причем безостановочно машет своим несоразмерно слабым хвостом. Чаще всего он прикрепляется к скале или камню посредством своего брюшного плавника, которую потребляет в виде присоски, и здесь ожидает свою добычу. Прикрепление его к предметам, к которым он присосался, чрезвычайно плотно. Ганокс высчитал что требуется сила в 39 килограммов, чтобы оторвать от скалы Пинагора 20 сантиметров длины, Пенант испытал, что можно приподнять ведро с водою, держась за рыбу, которая присосалась к его дну. Пойманные Пинагоры тотчас крепко присасываются к удобному месту бассейна, даже к самой гладкой стеклянной стенке – и остаются в таком положении целыми часами, пошевеливая разве только жабрами. Однако они решаются иногда покинуть избранное место ради брошенной им в воду пищи. Около марта изменяется цвет и весь образ жизни Пинагора. Цвет переходит в красноватый, и рыба срывается с места, чтобы отыскать близкие к берегам удобные места для метания икры. Примечание. В нерестовый период окраска меняется только у самцов пинагора. Крупная съедобная икра пинагоров может быть окрашена в цвета от красного или оранжевого до темно-фиолетового. Конец примечания. Фабрициус сообщает, что пинагор в конце апреля или в начале мая приплывает к скалистым бухтам Гренландии, что самки идут вперед. А самцы немедленно следуют за ними. Первые мечут икру среди больших водорослей в расщелинах скал, а вторые оплодотворяют ее и потом плотно присасываются вблизи яиц. Фабрициус упоминает, что самец бдительно сторожит яйца и действительно выказывает большое мужество, вступая в борьбу даже со страшной зубаткой, которая наносит иногда смертельные раны. Примечание. Самец Пинагора действительно очень заботливый отец и активно охраняет икру от других рыб. Но вступать в схватку с зубаткой и тем более наносить ей смертельные раны это явное преувеличение возможности Пинагора. Конец примечания. Лассапед считает себя вправе сомневаться в истине этого сообщения, но оно вполне подтверждается позднейшими наблюдениями. Так Джонстон, передавая сообщение рыбаков, рассказывает, что самец своим телом закрывает яйца и остается в этом положении, пока молодые рыбки не вылупятся из икры. Вскоре после того рыбешки присасываются к бокам и спине самца и последний удаляется от берега вместе с дорогой ношей и уносит свое потомство на более безопасную морскую глубину. Семейство долгоперовое или крылоперовые. Дактилоптерида. Средиземноморский долгопер – Дактилоптерус волитанс – живет в Средиземном море. Его родство с другими представителями семейства кажется гораздо незначительнее, чем оно есть на самом деле – потому что общее впечатление, получаемое от этих рыб, существенно отличается от впечатления, производимого их сородичами. рыла короткое, очень круто спадающее к низу, верхняя часть черепа плоская, только часть щек покрыта чешуйками, жаберная крышка мала и округлена, отверстие рта небольшое, тело довольно вытянутое, И одета жесткими, по краям, зазубренными и частью килеватыми чешуйками. Спина этой рыбы красивого светло-бурого цвета с более темными крапинками и пятнами. Бока головы и туловища светло-красное с серебристым налетом. Нижняя часть тела розовато-красная. Большие грудные плавники покрыты по темному фону голубоватыми пятнами, черточками и полосками. Спинные плавники по серому фону неясными бурыми пятнами. Между тем, как хвостовой плавник, красно-бурый и разрисован пятнистыми полосками. Самые крупные экземпляры достигают 50 сантиметров длины. Все прежние писатели, занимавшиеся естествознанием, и все путешественники новейшего времени, проезжавшие по Средиземному морю, могут кое-что рассказать о долгопере, потому что эти рыбы, кажется, всюду часто встречаются и умеют обратить на себя внимание самых равнодушных людей. Однако очень вероятно, что их часто путают с летучими рыбами. В большем или меньшем расстоянии от борта корабля замечают целые стаи таких рыб, которые внезапно поднимаются из волн и со своеобразными свистящими ударами больших грудных плавников проносятся над водою на высоте 4-5 метров от поверхности. Пролетевшие таким образом 100-120 метров, они опять исчезают в волнах. Примечание. Утверждение о способности средиземноморского долгопера к полету – Вызывают большие сомнения у специалистов. Скорее всего, оно не соответствует действительности. Это тяжелые, малоподвижные рыбы, большую часть жизни проводящие на дне и перемещающиеся по нему с помощью грудных плавников. Лишь на короткий период, по-видимому для нереста, долгоперы поднимаются к поверхности воды, и в это время их можно видеть парящими в воде с широко расправленными большими грудными плавниками. Конец примечания. Подобные зрелища повторяются довольно часто, одно за другим. Причем одна стая поднимается, летит вперед и падает, а другая, в свою очередь, уже таким же образом проносится со свистом, и раньше, чем она опустится в воду, третья и четвертая принимаются за то же самое. Когда это выскакивание рыб происходит в известном направлении, можно предположить, что долгоперов преследуют хищные рыбы, от которых они стараются спастись вылетанием или, лучше сказать, перепрыгиванием через волны. Но часто можно видеть, что они появляются то там, то сям и не держатся, собственно, никакого направления, а скорее летают друг через друга без всякого порядка. Поэтому можно допустить, что долгоперы часто, просто играя ради удовольствия, поднимаются из воды, как это делают и другие рыбы. Вблизи берегов такие стаи обращают на себя внимание чаек и буревестников, которые поспешно слетаются и принимаются за охоту. Тогда зрелище становится в высшей степени привлекательным, потому что при той быстроте, с которой перепархивают рыбы, птицы должны пустить в ход всю свою ловкость, чтобы завладеть намеченной добычей». Человек почти никогда не преследует долгоперов, потому что их сухое и жесткое мясо весьма мало привлекательно для прибрежных жителей столь богатого рыбой Средиземного моря. Пища долгопера состоит из ракообразных и мягкотелых. О размножении их я нигде не нахожу никаких сведений, точно так же, как и вообще очень мало известно о жизни этих, хотя и обыкновенных, но все-таки удивительных рыб.